они вышли из музея и вскоре затерялись в толпе. Книга отзывов в музее может быть порывись моим интересным чтением. Ну всё зависит от вкуса, но факт остаётся фактом. Не прошло и минуты, как Виктор и его молодая спутница покинули музей, а юноша в очках открыл эту книгу, внимательно прочёл последнюю запись, а потом сам написал несколько слов. И, возможно, по рассеянности, а возможно, в шутку, думая о какой-то женщине, переправил цифру, написанную Виктором, с 311 на 317. Это был очень внимательный глаз. Ну, бы заметить это исправление. Через 10 минут майор Марару, устроившись в прохладной комнате одной из гостиниц, повернул ручку маленькой рации с длинной антенной и принял рапорт. Он напечатал точней адрес, и я действовал по инструкции. Оставайся на месте. Что делать, ты знаешь? Так точно. Настёк, который слушал этот разговор, примостившись на подоконнике, весело спрыгнул на пол. Похоже, что мы не ошиблись. Марару ничего не ответил. Он ладил ладонью по щеке и глядел ему прямо в глаза, но, казалось, не видел. Вот видишь, Наста, это самая археология великое дело. Сидишь себе, копаешь, извлекаешь на свет Божий горшки и кувшины, ножи и статуи, разные черепки и обломки, тщательно очищаешь, смахиваешь пыль. А после этого начинаешь рассказ. Тот самый господин, который пил из этого кубка, просыпался по утрам в восемь часов, умывался прозрачной водой, отменно завтракал и принимал ванну два раза в день, умощал свое тело благовониями и нелбесщетное множество слуг, и чему никак не позавидуешь. 4 или 5 жон. Ты представляешь? Ты бы не хотел стать археологом, а? На что? Мне это дело не нравится, потому что я сразу скончался бы от солнечного удара, а ты, ну, ты другое дело. Смотри, отражение чернокожей. Возле Сплендид. Послушаем, что там делается. Не вертится ли там кто? Не почувствовал ли кто-то, что запахло чёрной веками? Так нельзя, дорогая. Нельзя. Это не красиво. А как он поступил? Это красиво? Ну ты же знаешь, всякое могло произойти. Может, и всё портлил мотор. К тому, что на него накосячил какой-нибудь сумасшедший, ведь у нас лихачей полно на всех дорогах. Ты так думаешь? Ирина ни на миг не допускала подобные возможности и решительно отвергла эту гипотезу. Исключено. А почему, скажи, на милость, ты так уверена, что это исключено? Мы бы узнали, нас бы известили. Виктор. позвонил бы нам, послал бы какую-нибудь весточку. Нет, нет. На несчастный случай это не похоже. Пошли. Я хочу есть. Не понимаю, почему у меня должна болеть голова из-за этого невежи. Ирина, ну подожди. Ирик, я спущусь вниз и принесу тебе аперитив и чего-нибудь пожевать. Никуда не ходи. Не нужно мне никакого аперитива. Ирина бросилась на постель.